Карл Ганс Штробль. Кровопускатель. Подбитые гвоздями подошвы с хрустом давили осколки стекла, которыми предусмотрительный могильщик утыкал кладбищенскую ограду. Трое парней вскарабкали сюда по приставной лестнице, и тени их плясали в лунном свете, высекавшим зеленые искры из бутылочных осколков. Потом один из мужчин протянул руку,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 просачивался сквозь круглое стекло. Ключ помедлил у скважины, украшенной сценами кабаньи охоты двери, и обнаружил запертый замок. Немного успокоившись и отогнав навязчивый страх, доктор поднялся к себе в кабинет. На прозекторском столе лежало ногое тело девицы Хьюбер, а в его кресле, вцепившись в поручни черными когтистыми лапами и откинув на спинку лысый череп,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 «Трудности, Моншайр, заключаются только в вас и закоснелости ваших представлений». Палец с черным когтем назидательным жестом указал на прозекторский стол, где покоилось ногое фосфорицирующее тело. Доктор ухватился за это движение и хотел уже выступить в защиту соответствия человеческих представлений законам природы, когда незнакомец разом отсек все намечающиеся возражения».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 И такое отребие, еще хочешь, чтобы Демортуис нил не себя, я приказываю тебе лежать, крикнул он еще раз и ударил покойницу на балдашником трости так, что она рухнула на стол, снова недвижимая и окостенелая. Доктор Хофмайер первый механически вложил руку в протянутую ладонь второго. В этом состоянии он мог бы окунуть ее даже в расплавленный металл и ничего не почувствовать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 их мирила хлопотливая текла, вечно снидаемая жаждой деятельности. Меланхоличная Ангелика бродила среди сестер с опухшими от слез глазами, будто воплощение неотвратимого несчастья, ей, одержимой страстью к покаянию, доставляло удовольствие ходить босиком по усыпанной колючим гравием дорожке. Все комнаты и садик бывшего патрицианского особняка,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 выражали то же, что и молчание обычно язвительные агаты. Наконец, треньканье колокольчика, зажатого в камень на руке Адама, возвестила вступление на сцену доктора Хофмайера и побудила монахинь принять вид напускного равнодушия. «Благодарение Богу!» — шепнула Урсула Текля и прибавила с довольным кивком. «Наш маленький кровопускатель все-таки явился!» После чего,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 а подобное воздействует на подобное». Внезапно сёстрам почудилось, будто его голос, точно странное пение, заполняет все уголки просторной залы и рождает там новые звуки. А над этой завораживающей симфонией царило острое, возбуждающее позвякивание ланцета, пока сквозь экстаз монахинь не прорвался крик настоятельницы. «Образ! Кто отвернул образ?»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 Злорадные путти указывали на них пухлыми пальчиками, а пьяные сатиры, оставив бедра в вакханок, размахивали золотыми кубками. Веселый смех прорвался сквозь музыку инструментов, и вытесненный некогда духом аскетизма мир низвергнулся лавины ароматов, красок и звуков. «Мы приветствуем тебя, Сен-Симон!» — загремели потолок и стены.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 «Эвоэ! Эвоэ!» — подхватил неистовый хор, и монахини еще больше поникли на своих стульях, как будто их оставила последняя капля надежды. «Сен-Симон! Сен-Симон!» — гремел ликующий шквал, точно удары кнута, обрушивая яростные слова на тела обреченных. Чудовищная оргия нарисованной жизни захлестнула живых мертвецов.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 Только под халатом незнакомца ехидно кряхтел проржавевший часовой механизм. Когда он исчез, толпа собралась с духом, тесняя толкая друг друга, люди хлынули в узкий проход, и вскоре группа во главе с доктором Хофмаером ворвалась в трапезную. Там кружком сидели сестры, все еще удерживаемые невидимой центральной точкой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 увидел, что ранее плотно сжатый рот теперь был широко раскрыт, словно для крика ужаса.